«Стало быть, если бы ты погиб, то у короля ничего бы не вышло?» Я не смело тронула Хорвика за руку, пытаясь вернуть его из мира страшных воспоминаний. «Ты сама знаешь, как гневается магия, когда кто-то нарушает уговор, в котором она участвует вольно или невольно», — коротко ответил он, и я поняла, что речь идет о моей ошибке с Мике, едва не стоившей нам жизни». Я до сих пор не знала, сколь долго придется искупать этот грех, и иногда думала, что мне придется умереть в том заснеженном лесу, или же увидеть, как умирает тот, кого я бездумно поцеловала в спальне ведьмы». «Что было дальше?» — резко бросил демон смолкшему глазу, и разбойник с бесконечной усталостью продолжил свою историю. «Мой дед слышал, как лязгает меч, а камень, как хрустит перерубленная кость» как кричит от боли белая ведьма. Отрубленные руки упали рядом с камнем, тут же раздались крики радости, и Берин закричал, что зло теперь бессильно, и остальные слуги короля поняли, что теперь им можно приблизиться к месту свершения правосудия. Окровавленную ведьму потащили прочь, клетки, приготовленные для нее. В этой суете Элиас сумел незаметно перевернуться — и накрыл отрубленные руки собственным телом, после чего ум его помутился, и до самого утра он пробыл в беспамятстве. Никто не подумал искать ведьмины руки в грязи и крови. В доме колдуньи было много золота и прочего добра, которое все желали разграбить до утра, пока ум короля и его приближенных занимали иные мысли. Никому не было дела до покойников из числа слуг, которым причислили и моего деда. Некоторых из них швыряли ради забавы из окон, а кого-то таскали по улице. Моему деду повезло. Камню, измазанному кровью ведьмы, никто не решался приблизиться лишний раз. Утром он очнулся, не понимая, что из виденного им было страшным сном, а что действительностью. Все лицо его было покрыто запекшейся кровью, но рана затянулась чудесным образом. Он приподнялся и увидел их. Руки. Прекрасные руки, все еще украшенные золотом и драгоценными камнями. И что же он с ними сделал? Хорвик, казалось, знал ответ на свой вопрос, да и я уже начала догадываться, отчего нынче разрыта земля вокруг камня. Он говорил, что сразу понял, в них заключена волшебная сила. С каждой минуты они все меньше походили на руки человека, в них не осталось ни кровинки — И сквозь белую кожу, теперь похожую на хрупкую бумагу, просвечивали кости, выточенные из нефрита. Даже грязь и кровь не заморали их. Белая ведьма не была обычным человеком, и плоть ее гибла не так, как это случается у людей. Но не это поразило деда более всего. Он чувствовал, что у останков этих есть магическая сила, исцеляющая и защищающая. Именно благодаря ей он выжил в ту ночь». «Думаю, что так и было», — согласился Хорвик. «Моя мать была последней из рода волшебных созданий, давно забытых людьми. В этом мире для нее не было места, несмотря на всю ее силу и мудрость. Что ж, понятно, как поступил твой дед». «Он не присвоил себе останки!» — вскинулся глаз. Впрочем, в голосе его что-то выдавало правду. Совесть слуги Белой Ведьмы не осталась совершенно чистой. «Неужто?» «И что же он с ними сделал?» — насмешливо спросил Хорвик. «Он сумел пробраться в город, смыть кровь и найти чистую одежду. Кольца с рук ведьмы стоили больших денег, а скупщики в ту ночь не спрашивали, откуда взялись драгоценности у испачканных копотью и кровью продавцов. Все в городе только и судачили о том, что вечером ведьму сожгут на главной площади, а до того ее будут держать в клетке» и каждый горожанин может посмотреть на поверженную бессильную колдунью. Дед говорил, что едва мог сдержать слезы, когда узнал о новом унижении, которому король подверг его госпожу. Но он пошел туда и увидел своими глазами клетку. Ее поставили на помосте, чтобы каждый мог увидеть издалека, во что превратилась некогда прекрасная белая ведьма. Палач брал с горожан деньги за то, чтобы они могли подойти поближе, подняться по ступенькам и плюнуть в нее. Дед щедро заплатил ему и подошел к клетке так близко, как только мог, не вызывая при том подозрений. «Госпожа, вы узнаете меня?» — шепнул он. Она, покрытая кровью и грязью, пыталась сидеть, опираясь напротив клетки. Жизнь оставляла ее, но глаза ее, бледно-зеленые, почти прозрачные, оставались ясными. Услышав голос своего слуги, Она посмотрела на него и едва заметно кивнула. Как поступить мне с руками? прошептал он. Придай их земле, ответила она, едва шевеля губами. Все это произошло так быстро и тихо, что никто не смог расслышать и слова, однако сзади напирали те, кто еще не успел поглазеть на ведьму. Ишь задумался, плюнь в нее, иди своей дорогой! Эй, чего стоишь? кричали ему. Никакая сила не заставила бы моего деда оскорбить свою госпожу, но она усмехнулась и сказала так громко, как могла. Плю и проваливай! Или ты не боишься моей порчи?» Это был последний приказ, который она ему отдала. И до самой своей смерти дед просил прощения у нее за то, что выполнил его. Сказав это, глаз поднял на Хорвика угрюмый взгляд, ожидая, что тот разгневается, но демон лишь усмехался. Что-то свое он слышал в этой истории, недоступное для понимания ни рассказчику, ни мне. «Так твой дед похоронил руки здесь». «Да, следующей же ночью он пришел сюда, решив, что только эта земля, политая кровью его госпожи, достойна принять в себя останки белой ведьмы. Ее пепел уже остывал. Как и было обещано, колдунью сожгли на главной площади». Сам король Виллием присутствовал при этом, и улыбка не сходила с его лица. Дед тоже был там, но никогда не рассказывал подробностей. Слишком страшны они были, и слишком любил он свою госпожу, чтобы делиться хоть с кем-нибудь воспоминаниями об ее унизительной и мучительной смерти. Дом не догорал, грабители взяли здесь все, что смогли унести, и только самые ничтожные нищие все еще бесстрашно шныряли в дыму. К камню этому никто не подходил. Боялись, что кровь ведьмы ядовита. В темноте дед выкопал яму поодаль и уже собрался было бросить туда сверток, как великий соблазн одолел его. Чего и следовало ожидать. Хорвик вздохнул, как человек, которому пришлось выслушать бессмысленную историю ради того, что он и так знал. «Он взял только одну косточку. Самую крохотную», — тихо промолвил глаз. «Отрубил одну фалангу мизинца и всегда носил ее при себе, спрятав медальон. Ведь носят же короли при себе мощи святых. А ваша мать была святой в глазах Элиаса, и он верил в ее покровительство, в милость, которую она дарует, несмотря на то, что он взял косточку, не спросив на то разрешение. Никому он не рассказывал, что в медальоне, даже моему отцу. Много лет он странствовал, прежде чем осесть в Янскирке прячась от дурной славы, идущей за ним по пятам. Пережитое навсегда изменило его, и в дальнейшем он не гнушался никакими грязными делами, убивал и грабил, точно так же, как это потом делал я. Тайна, которую он хранил, становилась все тяжелее. Вскоре он услышал, что господина Иберина вместе со всей его семьей отравили, а господина Луака обвинили в измене и казнили. Проклятый груз, разделенный на четверых, теперь лежал на плечах двоих людей — короля Вильяма и моего деда. Никто, кроме них двоих, не знал, что король украл магическую силу у своей придворной чародейки. А еще мой дед знал, что ни один злоумышленник, кроме самого короля, не смог бы подать яд и берину, ведь вся королевская кровь теперь сохранялась от злого умысла посмертной магии белой ведьмы — Только Ввилем мог отравить своего брата. король не желал, чтобы тайна стала известна хоть кому-то, кроме его единственного сына. Мой же дед сыну не доверился, но доверился мне, своему внуку, разглядев в моих повадках что-то особое и понятное лишь ему. Ты, пожалуй, годился бы в слуге чародею, говаривал он, но так как настоящих чародеев нынче не осталось, то судьба тебе стать простым злодеем, а злодею нужно везение. Он рассказал мне эту историю и отдал медальон. С той поры я не знал болезней, неудачи обходили меня стороной, а обман и порчу я чуял издалека. Дед многому научил меня. Однако от истинных бед меня хранил медальон с косточкой ведьмы. Я всегда знал это. «Это она спасла вас от черного колдовства на пожарище», — воскликнула я. «Да, я не выжил бы», — если б она не защищала меня», — согласился Глаз, помрачнев. Но у мальчишки не имелось такой защиты. А когда я понял, что на нас всех пало проклятие, от которого суждено спастись лишь мне одному, было поздно. Я открыл медальон, и он оказался наполнен черной пылью. В последний раз он помог мне. Хотя, видят боги, помощи тогда заслуживал совсем другой человек. «Вот почему вы вернулись сюда», — Я говорила, поскольку Хорвик молчал, не выказывая более никакого интереса к словам старого разбойника. «Вы хотели взять здесь волшебную косточку для Харля, но... вы не можете найти ее? Дед не сказал вам, где похоронил останки ведьмы?» «А чего же?» — глаз почесал затылок, косясь на подозрительно молчаливого Хорвика. «Я знал, где искать. Когда мне сравнялось 18 лет...» Дед привез меня сюда и показал то место. После этого он взял с меня клятву никогда не возвращаться в столицу, а историю эту я должен был рассказать только своему сыну, если увижу, что он способен понять и принять эдакую тайну. Да так и не родила мне жена-мальчишку. А я сам... Я... Эх, что уж говорить. Я оказался негодным хранителем, провалиться бы мне в преисподнюю старому греховоднику». Голова его поникла, словно старый разбойник собирался распластаться в грязи перед Хорвиком, но тот недовольно фыркнул и приказал. «Говори как есть. Мог бы ты смолчать, увернулся бы. Но по всему видно, что рассказать правду для тебя важнее, чем мне услышать ее». «Все, моя проклятая алчность», — торопливо пробормотал глаз, приподнимаясь и с надеждой глядя на демона. «Жадность всегда лишала меня ума. Вы и сами это знаете, господин мой покойник». Кто бы еще решился вести одержимого безумца, да простится мне эта дерзость, на продажу через все сальгерово поле, как не человек, ослепленный жадностью. Хитро, хитро, подумал я, невольно восхитившись изворотливостью мастера гласа, словно невзначая он напоминал Хорвику, что мог бы прикончить того еще при первой встрече, и в живых сын ведьмы остался лишь благодаря разбойничьей страсти к наживе. Следовательно, всерьез гневаться на старого мошенника демону было не с руки, каким бы ни оказалось продолжение истории о костях белой ведьмы. Ох и проныра! «Кто бы решился?» — усмехнулся Хорвик. «Глупец, считающий себя хитрецом! Оставь свои уловки, разбойник! И признавайся, в чем ошибся!» Глаза мастера Гласа, неждавшего что его лукавство будет пресечено так прямолинейно, сверкнули живо и зло — Затем на лице его на мгновение появилась растерянность. Он не привык говорить прямо, когда не чуял за собой силы и не мог соизмерить выгоду с риском. Нет, из него не получился бы преданный слуга-чародея, и он сам об этом знал. «Ладно», — проворчал он, — «не буду ходить вокруг да около. Я и вправду сплоховал, но понял это только сейчас. Случилось то лет десять тому назад». И старый разбойник вызвался рассказать нам еще одну историю, поновее предыдущей. Слова он подбирал долго, припоминая все в мелочах. Хорвик, заметив, как я утомилась, указал на развалины беседки, где сохранились тяжелые каменные скамьи. Должно быть, отсюда раньше открывался вид на море, но сейчас одичавшие кипарисы и можжевельники скрыли его, плотно смыкаясь над нашими головами вместо разрушенного некогда изящного купола». Мое нарядное платье промокло и испачкалось, плащ потяжелел от капель непрерывно падающих с ветвей, и я невольно жалась к Хорвику, спасаясь от промозглой сырости. Мастер-глаз, напротив, раскраснелся от волнения и, казалось, не замечал холодного ветра и осенней унылой капели. Воспоминания о собственном проступке заставляли его кровь волноваться и бежать по жилам быстрее, ведь старая ошибка губила сейчас жизнь того, кто стал ему дорог как сын. Я хорошо помню каждое слово этого рассказа, как будто все это случилось со мной». Как-то раз, заполучив по осени хороший барыш в Ликандрике, разбойник с пустошей решил наведаться в Асталана. Дед, единожды показав ему место, где похоронил кости белой ведьмы, наказал более никогда не возвращаться в столицу, но королевский город неудержимо манил гласа. Иной раз разбойник думал, что вовсе не собственное желание заставляет его поворачивать голову в сторону юга, а медальон с косточкой белой ведьмы, обладающей собственной волей. Косточке этой полагалось лежать в земле у старого камня, все же Элиасу не следовало хитрить с мертвой чародейкой и оставить ее прах в покое. Осень в том году выдалась теплой и тихой, и глаз не смог устоять перед искушением. Единожды виденный Асталана в ту пору мерещился ему во сне и наиву. Тайная сила влекла его в королевский город, или он внушил себе это, ища оправдания для собственной глупости. Вместо того, чтобы отправляться на зимовье в тихий Янскерк, где его ждала жена, разбойник, который вечер попивал вино в одной из столичных харчевин, сам не зная толком, чем ему заняться. Как он сам говорил, невольно усмехаясь, «рука в ту пору у него была столь же тяжела, как и сейчас», Анравку более вспыльчив. Уже тогда за его голову восточные купцы, не желавшие отказываться от торгового пути через Сальгерово поле, сулили щедрое вознаграждение. Но вряд ли кто-то мог предположить, будто тот самый глаз с пустошей окажется настолько дерзким, чтобы пропивать награбленное в столичных кабаках. И надо же такому было случиться, что в ту же харчевню ближе к полуночи зашел человек, по бледному и исхудавшему лицу которого любой бы угадал, что жить бедняге осталось недолго. А глаз, к тому же, видевший чуть больше, чем прочие, заметил, что вместе с поздним гостем в харчевню вошло проклятие, насланное могущественным колдуном. Чары эти были губительны, обещали скорую и мучительную смерть, и оставалось только догадываться, чем невысокий молодой человек так насолил неизвестному чародею, Колдовство высасывало жизнь без жалостней любой болезни, и юноша знал о своей судьбе. Это угадывалось по его обреченному взгляду. Во все времена искать исцеление от проклятия чародея следовало у другого колдуна. И сейчас, и десять лет тому назад о таком не заговаривали с первым встречным, но проклятые знают свой срок и от того, куда храбрее прочих. «Я чувствую, у вас есть то, что может меня спасти», сказал юноша, усевшись напротив мастера гласа, словно тот его приглашал или договаривался о встрече. Голос молодого человека срывался, глаза помутнели, но взгляд их все равно оставался цепким и разумным. «Оно у вас, я знаю. Это какое-то волшебство, и только оно может помочь», продолжал он с такой уверенностью, что одна рука мастера гласа невольно потянулась к медальону, скрытому под одеждой, а другая — к ножу, перерезавшему не одну глотку. «Проваливай!» — огрызнулся он. «Знать не знаю, о чем ты болтаешь. Да и сам ты, похоже, не понимаешь, о чем говоришь, иначе не кричал бы о том на весь город». «Я-то отлично знаю, о чем говорю». Голос у юноша был слабым, но говорил он без тени сомнений или колебаний. «Кому, как не мне нынешнему, смыслить в колдовстве? И у меня нет времени на осторожность. Я проклят колдуней. Спасти меня могут только чары, а они при тебе имеются». И если бы тебя похоронили заживо, и если бы воздуха в твоем гробу оставалось на три вздоха, разве не почуял бы ты свежий воздух, откуда-то проникший в твою могилу? Оно здесь. Здесь. И худая рука, с намертво въевшимися в кожу пятнами, потянулась к шее глаза безошибочно указывая. Там, под грубой курткой, под рубахой спрятана крошечная зеленоватая косточка, бережно оправленная в серебро. «Оно-то, может, и здесь», — проворчал глаз, в ту пору отличавшийся приветливостью в той же мере, что и ныне. «Но если не приберешь свои руки от меня, то подохнешь не от проклятия, а от кое-чего иного, и гораздо быстрее, чем думаешь». Его собеседник, конечно же, обезумел от страха, но не настолько, чтобы не понимать, с кем связывается. Мастер-глаз в ту пору уже обжился на Сальгеровом поле, повидал немало темных чудес, и на его лице еще свежи были отметены после недавних приключений. Разбойное дурное нутро угадывалось в нем с первого взгляда, иное дело проклятый. По его внешнему виду любой бы понял, что прежде этому хрупкому юному господину не доводилось рисковать своей жизнью в кабацких драках или кровопролитных боях всерьез угрожать разбойнику у него бы не вышло, даже стоя на краю собственной могилы. «Я заплачу», — торопливо сказал юноша. «Я скопил немало денег. Отдам все, только продай мне колдовство, которое меня спасет». Глаз с недоверием осмотрел юношу. Внешне тот ничуть не походил на купца. Да и к благородному сословию отнести нового знакомца не получилось бы. Пятна на руках выдавали неприглядную истину — Много лет молодой человек возился с богомерскими колбами и ретортами, а дворянину подобное не пристало. В существенную прибыль от алхимических затей Глаз не верил, ему доводилось пару раз грабить странствующих алхимиков. Все имущество этих малопочтенных господ в ветхих мантиях состояло из сундуков, наполненных зловонными порошками и экстрактами. В южных землях алхимию считали чем-то сродни колдовству. Оттого попасть нынче на службу к щедрому знатному покровителю, как это случалось в прошлом, служитель колб никак не мог. А уж выпарить полновесное золото из навоза, видимо, доводилось только единицам из них. Но юноша торопливо достал полнёхонький кошелек, едва удерживая его трясущимися пальцами. И глаз, к тому времени порядочно выпив, решил, что лишним золота не бывает, из какой бы дряни его не сотворили. И женушке скажу, что не просто так задержался, подумал он, предчувствуя, что дома его ждет отнюдь не теплый прием. Конечно же, в памяти всплыли наставления деда, но нарушив одно из них, прибыв во столана, нарушить остальные казалось не таким уж грешным делом. Ладно, согласился глаз после некоторых сомнений, встретимся здесь поутру, и я дам тебе то, что поможет. После того он допил вино, попрощался с новым знакомцем, едва веря, что тому суждено дожить до утра, и отправился к руинам дома белой ведьмы. На сердце было неспокойно. глаз знал, что идет против воли покойного деда, да и кости колдуни тревожить ему не хотелось. Но бывают ночи, когда хмель ударяет в голову, жадность застит глаза, и люди говорят себе, «Какое дело мертвым до того, что творят живые, и какое дело живым до воли мертвых?» «Клятвы и запреты, о которых помнит один единственный человек на всем белом свете, имеют вес только для него самого, существование их зыбко. Кто осудит за их нарушение? Уж непокойный ли дед и не мертвый ли колдунья? Мастер-глаз не слишком-то верил в загробную жизнь. Ни один бедолага из тех, кого он прикончил, не являлся ему ни во сне, ни наяву. А ведь у убиенных имелась куда более веская причина гневаться». Вот потому-то разбойник с пустошей, выпив для храбрости по дороге еще одну бутылку вина, пришел полуночной порой к камню, отыскал то место, где его дед похоронил руки ведьмы и принялся копать. Противоречивые мысли смущали его. глазу всегда хотелось вернуться сюда еще раз, но при этом в глубине души он понимал, что повод для возвращения выбрал исключительно неудачно. Некогда останки колдуни ее верный слуга обернул шелком и уложил в ларец, не стлела, крышка едва открылась, но сами кости были все тем же гладким нефритом, едва заметно светящимся во мраке. «Уж простите меня, госпожа ведьма, но ведь от вас не убудет, если я возьму еще одну крохотную косточку», — пробормотал глаз, сам не зная, зачем говорит с мертвой. Ночные птицы в ту ночь не кричали зловеще над его головой, ветер не шумел в кипарисах Миру, казалось, не было никакого дела до того, что разбойник нарушил клятву и осквернил останки белой ведьмы. Утром глаз, как и было условлено, пришел к харчевне, где повстречался с проклятым. Тот ждал его, содрогаясь от нетерпения и слабости. «Это оно», — прошептал он, принимая крохотный сверток. «Благодарю тебя, добрый человек. Ты спас меня. Или по меньшей мере отдалил мою смерть. А это дорогого стоит». Разбойник получил свой кошель золота Там оказалось больше монет, чем он смел ожидать, и о приключении том он решил более не вспоминать. Везде и всюду он говорил, что летом ему свезло с работенкой, а затем и сам почти поверил в то, что не совершал клятво преступления. Лишь сейчас он понял, что в ту ночь, едва ли впервые за всю свою жизнь, позволил себя обхитрить. Ларец с костями, которому полагалось мирно покоиться в здешней земле, исчез, И об этом Глас узнал, когда пришел за косточкой для Харля. Второй раз он собирался нарушить клятву, и уж теперь не колебался ни секунды. Не веря своим глазам, он переходил с места на место и рылся стервинением то правее, то левее, все глубже и глубже. Кости пропали, он и сам чуял, что прежнее волшебство ушло из этого места. «Он... он следил за мной, чертов обманщик!» — в отчаянии говорил глаз, распаляясь все больше. «Не знаю, как у него хватило сил ползти по моему следу, но он пошел за мной, узнал мой секрет и забрал все кости. Никто другой не знал о моей тайне. Они у него, я знаю, и если он до сих пор жив, то только благодаря им. А ведь они могли спасти мальчика, моего бедного мальчика». Что ж, Хорвик, оказалось, не тронула искреннее отчаяние, звучавшее в голосе разбойника. Сейчас самое время сказать, что наказание за нарушенные клятвы неотвратимо и справедливо, но я не слишком-то верю в справедливость такого рода. Скорее речь идет о наказании за глупость. Тебе повезло. Ты не знаешь, как страшна смерть от колдовского проклятия. Когда человек умирает от болезни, то может только догадываться, что ждет его впереди. Долгими ли будут мучения? А проклятие приходит во сны, шепчет на ухо открывает перед глазами ясные картины того, что будет дальше. Страх проклятых перед будущим таков, что жалости они не знают. Он должен был убить тебя той же ночью, на этом самом месте. Это сберегло бы ему и деньги, и время. Но, видимо, ты имел дело с исключительно честным проклятым. «Честным?» — вскричал мастер-глаз. «Да это собачья отродье обокрала меня!» «Разве тут было что-то принадлежащее тебе?» Демон спросил это, какой-то особой интонацией выделив последние слова, и разбойник умолк, видимо, ощутив крайне непривычное для себя смущение. Хорвик поднялся, показывая, что собирается уходить, а я в растерянности смотрела на него, не веря, что так бессмысленно закончится эта встреча. Разве стоило выслушивать истории мастера гласа, чтобы потом просто уйти? Неужели равнодушие Хорвика было непритворным? Глаза одолевали, судя по всему, те же мысли — «Господин», — нерешительно промолвил он, — «господин мой покойник». «Чего тебе, разбойник?» — холодно отозвался Хорвик, оглянувшись. «Высшим силам, мертвым душам, ну кому-то было угодно, чтобы я вас встретил здесь и сейчас», — промолвил мастер-глаз отчаянно и решительно, как это бывает с людьми, цепляющимися за последнюю соломинку. «Вы можете найти того проклятого, чаром или чутьем, но можете, я знаю». «Не за себя прошу. Мне милости не положено ни от вас, ни от кого другого. Но спасите мальчишку!» Тут он впервые за долгое время перевел взгляд на меня. «Ты! Ведь ты любила этого паренька, как и он тебя! За тобой он ушел из дому, не отпирайся! И ты за него в ответе! Проси за него у господина покойника, если уж моей просьбы недостаточно!» Я не была столь искусна в словесных хитростях, как демон — и на меня эта речь произвела именно такое впечатление, которого добивался разбойник. Харль страдал сейчас из-за меня. Не было ни дня, когда бы я не вспоминала мальчишку и не корила себя за то, что втянула его в эту историю. А теперь, когда я знала правду, ох, все сложилось даже хуже, чем я могла вообразить. Хорвик. Я не находила слов, в виде как далек демон сейчас ото всей этой истории. Я так виновата. Столько зла я совершила. Скольким людям принесла горе, и мне не по силам хоть что-то исправить. О, как ты был прав, когда смеялся когда-то над моей глупостью и над тем, что я не вижу дальше собственного носа. За мои ошибки расплачиваются другие люди, а я могу только плакать и причитать, допросить тебя в очередной раз помочь. Но если ты можешь помочь, прошу тебя, помоги. Харль не должен умирать из-за моей глупости». Он наверняка ждал моих слез, потому лишь вздохнул и промолвил. «Бедная маленькая ель, ты коришь себя за то, что не выдерживаешь ношу, которая с самого начала была тебе не по силам. Но не жалеешь, что взвалила ее на себя, а злишься, что переоценила свои силы. И старый разбойник тебя не жалеет, когда пытается использовать в своих целях. Ты пройдоха, слышишь меня?» «Девочка видела много горя и увидит еще больше. Ей не уйти от судьбы. И судьба эта горька, хоть она не нарушала никаких клятв и не желала никому зла. А ты, клятва преступник и злодей, от своего наказания пытаешься улизнуть, да еще за чужой счет. Но я не за себя прошу!» Судьба изобретательна. Хорвик остановился около камня, положил на него ладонь, словно пытаясь почувствовать что-то, кроме холода. «Отнимать у тебя было нечего. Ты еще никого не любил по-настоящему. Поэтому она сначала подарила, а теперь отбирает. Да так, чтобы ты наконец-то проклял свою жадность и изменчивость. Но ты прав. Судьбе угодно было нас для чего-то свести. По дороге сюда я колдовал для каждого, кто просил меня о помощи. Попробую помочь и тебе». Глаз, не веря в то, что Хорвик так легко согласился, упал на колени, сбивчиво благодаря за милость, но демон не слушал его, знаком показывая мне, чтобы я поторапливалась. «Не ходи за нами», — сказал он на прощание разбойнику. «Где ты остановился?» «Я приду туда и посмотрю, чем можно помочь мальчику. Позаботься о том, чтобы нас никто не увидел и не услышал». «Спасибо!» Торопливо повторяла я, захлебываясь на бегу, ведь шел демон быстро, словно мы куда-то опаздывали. «О, спасибо, Хорвик, мы пойдем к Харлю и...» «И, возможно, после этого нам придется уносить ноги из города, так и не найдя художника», — буднично сказал он, не дав мне договорить. «Но почему?» «Потому что в этом городе нельзя колдовать», — ответил он. «Можно притворяться, что колдуешь, можно болтать о магии». «Можно солгать и заморочить голову тщеславным глупцам, но настоящие чары Васталана под запретом, нарушать который не стоит». «Но кто узнает?» Мне казалось, что Хорвик выдумал невесть что и поверил в то, чего нет. Магия была запрещена повсюду, но раньше он, не задумываясь, нарушал этот запрет. «Узнает», — уверенно сказал он, — «и придет. А мы так и не узнали имени художника». Тайна рыжей чародейки останется тайной. Быть может, это расплата за то, что мы сегодня узнали тайну белой ведьмы. Может, судьба вела нас сюда совсем не за тем, чтобы ты, Ель, спасла своего прекрасного герцога от злой колдуньи, а лишь для того, чтобы ты выбирала между Харлем и дядюшкой, между Харлем и тем другим мальчиком, что остался в руках ведьмы. Тебе полагалось узнать, каков на вкус этот выбор. А я? Что ж... «Мой выбор тоже горек. Ну, судьба, знаешь ли, любит такие шутки». «Нет», — вскричала я, не желая признавать, что он может быть прав. «Так что же, мне не колдовать?» — с насмешкой спросил он. «Колдовать?» — со злостью сказала я. «Ты все выдумываешь. Никто не узнает о том, что ты колдовал, как это было раньше. Ты спасешь Карля или найдешь те кости». Тут я поперхнулась, сообразив, что говорю об останках покойной матушки-демона, не проявляя при этом никакого почтения. «Ох, прости, прости меня! Эта история была самой ужасной из тех, что я слышала, а слышать мне пришлось немало. Но харли не виноват. Ничего ведь не исправить в прошлом, а нынешнее». Я запуталась и растерянно умолкла, задыхаясь от слабости и быстрой ходьбы. В чем я хотела убедить Хорвика? В том, что жизнь Харли имеет хоть какую-то ценность? в том, что ради нее стоит чем-то рискнуть, осквернить кости его матери. «Пожалуйста!» — выдохнула наконец я. «Ради меня прошу!» Я запнулась, подумав с горечью, что ему моя благодарность. Я не имею права думать, что представляю какую-то ценность в его глазах. Но он спокойно сказал. «Я дал свое согласие. Зачем ты снова просишь меня? И вправду. Зачем я снова взялась его умолять?» «Должно быть, я просила сейчас не столько помощи для Харля, сколько помощи для себя. Я устала бояться и сомневаться, и хотела, чтобы демон успокоил меня, взяв свои слова о выборе обратно. Я не желала верить в то, что смогу спасти только одного, оставив погибать других. Но он не сделал этого». Кучер дожидался нас, как ему было приказано, от страха и холода спасаясь при помощи фляжки сгорячительным. Я с некоторой завистью посмотрела на его румяные щеки и ословевшие глаза. Всю дорогу мне думалось только о том, как бы побыстрее очутиться у огня и согреть руки. Признаться честно, на время я позабыла даже о мастере гласе и Харле. Так мучителен был для меня теперь холод, от которого темнело в глазах.